Глава 57. Прислонившись спиной к теплому боку циклохода, вздрагивающему условно живое существо, прикрыв глаза, я приходила в себя от недавно пережитого безумия. Другими словами, не смогла бы назвать то, что случилось между мной и этим чокнутым паладином. Как это могло случиться? Я потерла болезненно пульсирующие виски пальцами, не находя маломальски разумного объяснения своему поведению. Ничего не предвещало, как говорится. Утро перед гонками начиналось как самое обычное. Заявившись пораньше в гараж, походила по боксам, любуясь на дорогие, украшенные гербами, самоходные коляски и эксклюзивные циклоходы принадлежащие придворной знати. Вооружившись ветошью, занялась своим боевым конем, готовя к предстоящему заезду и поджидая опаздывающую Рокси. Благоухая машинным маслом и средством для полировки, с удовольствием натирала медные бока до блеска. Полюбовавшись на свое вытянутое отражение, скучив пару смешных рожец, попыталась оттереть масляное пятно на носу и едва не подпрыгнула, услышав за спиной «Такая заморожка и шесса. Позор, как он мог позариться на такое убожество. Оболокавшись на крыло белоснежной щегольской самоходной коляски, не скрывая презрения, меня бесцеремонно разглядывала довольно симпатичная стройная девушка, «Определенно шесса. Кто еще может так открыто хамить, только особо привыкшая с детства смотреть на окружающих сверху вниз. Я отложила полироль и уставилась на нахалку, которая даже не подумала представиться. Количество золота и драгоценных камней всех оттенков синего на ней зашкаливало. Казалось, нос она задирает не столько от чрезмерной спеси, исказившей тонкие черты лица, а скорее от непомерного количества украшений, в в волосы, оттягивавших голову назад. Массивные подвески золотых серёжек, немилосердно растянувшие мочки, возлежали на хрупких плечах. Макушку прикрывала золотая сеть, усыпанная так густо камнями, что цвет волос не определялся, как я не вглядывалась. Пальцы едвагнулись в суставах, обнанив заных одно на другое колец. Правда, на шее висела всего одна цепь, но такой толщины, что дворовые псы издохли бы от зависти. И онивольно прониклась уважением к девице. Носить на себе одновременно столько металла при видимой хрупкости, надо обладать недюжиной выносливостью или высокомерием. Чем-то могу помочь, уважаемая? Вежливо поинтересовалась, решив не скандалить и поберечь нервы перед гонкой. Реакция уважаемой на мой безобидный вопрос была крайне странной, даже пугающей. Валяжная поза и презрение исчезли в мгновение ока. Девушка подобралась, как перед прыжком. Черты лица исказились гримасой. Руки, унизанные кольцами и браслетами, потянулись в мою сторону. Даже не думай заморашка Раззевать на него рот. Он мой. Советую тебе это запомнить, иначе худо будет, зашипела ядовитой змеей шесса. Ох, так это Пасия Андреса. Странно, что ему приглянулась такая хамка. Это дело вкуса. Мне показалось, что он свободен, неудобно вышло. Надо наконец узнать эти правила для шес. Давно тут а все руки не доходили поинтересоваться. Исправляй теперь. Надо как-то все объяснить ревнивой подруге. Мне нужен сопровождающий на бал. Я не знала, что Андрес занят, поэтому пригласила его. Немного тушуясь, попыталась объяснить ситуацию. Ничего личного, я могу пойти с кем-нибудь другим. Девица, почувствовав мое смущение, гневно раздулась. Взвелась как ужаленная, сжала кулачки и затрясла ими перед моим носом. Какой Андрес, ты что тут дурочку разыгрываешь? Я сама видела, как ты пялилась на Эндера!» взвизгнула девица и подскочила ко мне, топая ногами. Моего Эндера, слышишь? Моего! Отшатнувшись от пролетевшего возле самого носа кулачка с множеством драгоценных камней заменяющим стилет, я среагировала на опасность, вывернула и заломила ей руку. Девица дернулась, звякнув украшениями и зашипела от боли. Угрожения совести тут же испарились. Я совершенно не удивилась прозвучавшему имени Эндера. Ничего другого, кроме неприятностей от человека с внешностью Гаррольда, не ожидала. В какой-то мере я была благодарна ревнивой Шесси, которая сама не зная предупредила, от кого ждать козней на соревнованиях. Как тебя зовут, прыткая? поинтересовалась, удерживая брыкающуюся девушку, стараясь не причинить ей настоящего вреда. Меру допустимой обороны для Шесс я не знала. С правосудием у меня как-то не заладилось. За справедливость Шесс и других сияющих я не верила. Они не торопились приструнить дракона Жореса, измывающегося надо мной, оправдывая его поведение сомнительными чувствами. Ещё свеж был в памяти скорый на расправу Гарлда в суд. "Для тебя, заморашка, госпожа Шесс от Тринити", прорычала девушка, норовя припечатать каблуком сапожка, за что получила неболезненный, но обидный пинок в мягкое место. "Так вот, Тринити, передай Эндеру, что его попытка вывести меня из себя с помощью ревнивой сцены не удалась". Пусть не надеется, я его порву на гонках. От моего рыка девушка вздрогнула, перестав извиваться ужом, и отпустила запястье и оттолкнула шессу к белоснежной коляски. Не совладав с инерцией, она мягко впечаталась боком в серебряный герб. Не обращая на возмущенные вопли внимания, завела двигатель и, не дожидаясь Рокси, выкатилась из открытых дверей ангара, раздумывая, куда двигаться дальше. Мне повезло. Один из паладинов катил по дорожке к боковому выходу с дворцовой территории свой циклоход с зеленоватым стихийалем земли. Я с трудом вспомнила имя голубоглазого красавца-скептика. Мы обменялись недружелюбными взглядами. Даже с угрюмым выражением на лице мужчина оказался невероятно притягательным. Рубашка, плотно облегающая торс, подчеркивала рельеф тренированного тела. Тёмно-русые волосы он связал тесьмой. Несколько прядей выбились и небрежно падали на лоб, смягчая блеск голубых глаз в обрамлении длинных ресниц. Раулю, похоже, с утра испортили настроение. Он угрюмо буркнул на мое приветствие, с завистью глянув на бьющегося в сфере огненного стихиала кивнул на выход. Мужчина не был расположен к разговору, и я не стала его донимать. Выбравшись за дворцовые ворота, мы неспешно катили вниз. Пологие склоны холма, руками искусных магов земли и садоводов превратились в роскошные парки с причудливыми кустами, благоухающими цветочными клумбами, крохотными фонтанами. Вокруг копошились множество механических уборщиков и садовников разных конфигураций и размеров, ухаживающих за цветниками. Приходилось внимательно следить, чтобы не раздавить какого-нибудь растяпу. Встреченный народ разглядывал нас, а я разглядывала лежащий у моих ног город.